Приз зрительских симпатий Эти заметки — своеобразное признание в любви к собственному фильму «Старые клячи». Не принято, чтобы автор хвалил свое произведение. Боже, какой моветон! И даже хуже! Тут автор расписывается в том, что он либо болван, либо зазнайка, который не воспринимает себя адекватно. Но я нарушу, Это неписанное и справедливое правило. В конце концов, в семьдесят пять лет я имею на это право. Мне очень нравятся старые клячи. Я восхищен этой лентой, считаю ее замечательной. не слабо выразился, верно? Догадываюсь, что в картине есть недостатки, просчеты, ошибки, но они мне тоже дороги. Когда любишь, что принимаешь все целиком. Можете считать меня самовлюбленным наглецом, но это вовсе не значит, что... Все должны разделять мое суждение о картине. Критики его и не разделяют. Старым клячем досталось от них на орехи. По моей новой работе проехали с особым наслаждением. Им не впервой. Кстати, у Андрея Миронова была славная шутка, когда он слышал, что зритель высказывает отзыв, к примеру, о картине Федерико Феллини. «Знаете, фильм Феллини мне не понравился». Андрей тут же парировал. «Знаете, он о вас тоже не важного мнения». Не ставлю себя рядом с Феллинием, но не откажу себе в мазохистском удовольствии процитировать некоторые, особенно полюбившиеся мне высказывания дорогих критиков. Теперь Э.А. понятия не имеет, что нам смешно, а что грустно, и вообще, кто мы такие и какой хлеб жуем. Подписано инициалами М.Б. Афиша. Двадцать четвертое. Апреля 2000 года Я не знал, куда деваться от стыда за некогда любимого режиссера. Виктор Матизен. новые известия 21 марта 2000 года Все они хотели показать, что есть еще порох в пороховницах. Да, порох есть, но жаль, что несколько отсырел. Матильда Васильева. Вечерняя Москва. 13 марта 2000 года Старые клячи похожи на рентгеновский снимок неправильно сросшегося духовного перелома. Передвигаться можно, ходить нельзя. Наталья Серивля. Общая газета. 9 марта 2000-го. Действие фильма развивается как во сне. Кажется, что бежит изо всех сил, а на самом деле движется как в вате. Елена Веселая. Московские новости. 7 13 марта 2000-го. Дело даже не в опиющих сценарных неувязках, но в редкостной для Рязанова концентрации агрессивного дурновкусия. Сергей Анашкин. «Культура». 9-15 марта 2000 года. Следующее критическое высказывание хочется процитировать подробнее. «Если бы в фильме была хоть одна нефальшивая нота», Если бы лицо режиссера как живого человека, пусть падкова на безвкусице, но искренне хоть на секунду показалось из-за застывшей маски профессионального человека Люба. Впрочем, название «Старые клячи» само по себе уже содержит алиби. На все упреки в качестве фильма режиссер может, грустно потупившись, заметить, что, дескать, он и сам такая же старая кляча и продолжать выкачивать деньги из «Госкино», с напористостью энергичной бабки, требующей уступить ей место в трамвае. Лидия Маслова, «Коммерсант», 3 марта 2000-го. Старые клячи не стесняются вульгарности, юмора ниже пояса. Андрей Плахов, «Коммерсант», 3 марта 2000-го. Так что причину, как обычно, надо искать не вовне, а внутри. в неумении сохранять верность себе, в стремлении подстраиваться под ложный понятый дух времени, в слишком легком отказе от того, что было достигнуто раньше. Алексей Медведев. Время МН. 3 марта 2000-го. «До того, чтобы сделать такое кино, надо уж как-то особенно отчаянно до полной обнаженки не любить жизнь вообще». Лариса Юсипова. Ведомости. 3 марта 2000-го. «Есть свои достоинства у искренности. На ее энергии может работать самое нелепое кино». Виктория Никифорова. Архив. 3 марта 2000 Не буду лукавить. Были и другие рецензии, говорившие о фильме «Иное», доброе, хорошее, но их оказалось значительно меньше, чем злобных и разнузданных. Когда-то много лет назад, после аналогичной массированной атаки рецензентов на жестокий романс, я написал «Двустишие», Тем, что у меня депрессия, иногда обязан прессия. Тогда я сильно переболел беспардонной кусачестью критиков и перестал воспринимать их, ибо жизнь, публика и время опрокидывает желчные диагнозы. Конечно, фраза «собака лает, ветер носит» грубовато, но и рецензенты со мной тоже не церемонились. Разумеется, огорчительно, что столько яда писаки вылили на любимую мною ленту. И чтобы закончить эту тему, хочу привести еще одно высказывание Дмитрия Быкова, кстати, не оценочное, а аналитическое, автора, за творчеством которого слежу, ибо пишет он интересно, самостоятельно, своеобразно. Вот его слова. «Охотников ругать новый фильм эльдара Рязанова «Старые клячи» наверняка будет предостаточно. Впрочем, мне трудно вспомнить хоть одну его картину, которая не была бы встречена дружным критическим залпом. Сусальное умиление приходило потом. Это объясняется тем, что Рязанов чувствует время, проходит эпоха, которую он выразил и сфокусировал, и мы, тоскуя по прошлому, начинаем задним числом любить фильм, где оно до сих пор живо. Ну, кто бы в 1975 году назвал с легким паром классикой нашего кино? Кто всерьез счел бедного гусара диссидентским произведением? Кто не морщился в сентиментальнейших сценах вокзала до двоих? А вот поди ты! Наши иллюзии пристрастия, заблуждения и надежды только у Рязановой сохранились. Он типичный представитель, сейсмически точный хроникер. Так что придет время и для кляч. Собеседник, 16-23, марта 2000 Однако вернемся к тем блаженным временам, когда я, не подозревающий, каким фейерверком приветит нашу будущую картину кинокритика, заканчивал сценарий и готовился к съемкам. История со старыми клячами началась с того, что руководитель компании «Киномост» Владимир Досталь предложил мне ознакомиться со сценарием авторов-дебютантов владимир Моисеенко и Александра Новотоцкого «Партия на четыре голоса». В этом сочинении были намечены четыре любопытных женских характера. Существовали отдельные милые эпизоды, попадали симпатичные трюки, но сюжет, прямо скажем, не сложился. Я обещал подумать. Около двух недель я вроде бы и не вспоминал прочитанный опус, но, как я сейчас понимаю, какая-то внутренняя работа шла. Однажды я проснулся около четырех утра, и вдруг за несколько часов бессонницы придумался и выстроился основной сюжетный ход. Возникли новые персонажи и неожиданные эпизоды. И название сочинилось. Ироническое и хлесткое. Старые клячи. Я рассказал о придуманном руководителем киномоста и молодым сценаристам. Мои предложения понравились, и мы втроем принялись за написание сценария. Мои соавторы оказались способными, остроумными, легкими в работе людьми. Работали мы дружно, и в результате, сделав два или три варианта, родили на бумаге киносочинение, которое мне предстояло экранизировать. Сценарий получился... эксцентрическим, отчасти трюковым, немного сатирическим, с песнями и концертными номерами, а также с драматическими эпизодами, которые должны были придать будущей комедии щемящую грустную ноту. Первым делом был определен композитор Андрей Петров. Но главной проблемой было подобрать четырех суперзвезд, которые смогли бы сыграть старых кляч. Людмила Гурченко на роль Лизы возникла сразу, окончательно и бесповоротно. На другие роли обсуждались разные кандидатуры, среди которых одна артистка была лучше другой. В результате героинь сыграли Людмила Гурченко, Лия Хиджакова, Светлана Крючкова, Ирина Купченко. Когда удалось собрать в один фильм таких замечательных, популярных, именитых актрис, за каждый из которых тянулся шлейф блистательных ролей, я, признаюсь, немного перетрусил. Стал бояться так называемого «террариума-единомышленниц». Опасался, что между исполнительницами может возникнуть чувство соперничества, желание тянуть одеяло на себя, а вследствие этого – нездоровая обстановка на съемочной площадке. Однако этого не произошло. Актрисы были не только профессиональны и талантливы, но и умны. Они поразили меня еще и пониманием того, что фильм ансамблевый. Ни одной вспышки, истерики, скандала, ячества не было и в помине. На съемках царила дружеская атмосфера, взаимопомощь, чувство локтя. Конечно, от меня требовались дополнительные усилия, чтобы, к примеру, распределять реплики более или менее поровну и в мизансценах постараться не ущемить самолюбие никого из исполнительниц. Вокальные номера тоже строили с учетом певческих особенностей каждой из кляч. Это было несложно, ибо все исполнительницы мне были милы». Я восхищался дарованием их артисток, они были такими разными и внешне, и внутренне, так дополняли друг друга, так виртуозно владели профессией, что мы трудились душа в душу. Я с чувством счастья вспоминаю работу с чуткими, умными, изумительными, озорными исполнительницами. Ощущение праздника не покидало меня. Не могу не сказать еще об одном. Деньги на фильм выделили нищенские. Когда мы с исполнительным продюсером Леонидом Битцем заикнули, что на предоставленные деньги снять такую сложную, многонаселенную, многообъектную картину, насыщенную трюками и музыкальными номерами, невозможно, нам ответили, ну и не снимайте. Нам жестко дали понять, что торги неуместны. Но актерам, операторам, художникам всем нравился сценарий. Всем нам хотелось непременно сделать эту ленту, и было решено снимать ее, получая гроши. Люся Гурченко подвела итог. «Зарабатывать будем в следующий раз». Генеральный продюсер фильма Владимир Досталь объяснил мне, почему так мало средств дается на постановку, я его понял. Но нам от этого легче не было. Однако, возвратимся к актерам. Впервые у меня снимался Николай Фоменко, одна из самых популярных личностей в нашей стране. Шоумен, телеведущий, музыкант, автогонщик, сочинитель шуток от Фомы по русскому радио. Театральный артист, киноактер, он везде и всюду. Быстр, легок, талантлив, остроумен, изящен. Потряс он меня и своей пунктуальностью, дисциплинированностью, точностью, готовностью лезть как под струю дерьма, так и окунуться в воду Москвы-реки. Впрочем, по консистенции эти две субстанции недалеки одна от другой. Работать с ним легко, а характер у него потрясающий, контактный, дружелюбный, подвижный. У эстрады я одожил еще и михаил Евдокимова. В ленте «Не валяй дурака» он покорил меня своим тонким реализмом. Евдокимов отделил свою роль в кино от наработанного эстрадного персонажа, что не так-то просто. В нашей картине он сыграл сочно и колоритно, создав, как мне думается, образ очаровательного варюги Да и Фоменко в роли Хоменко, из чего следует, что роль писал специально на него, изобразил неоднозначного нового русского. В персонаже Фоменко намешано многое. Он и обаяшка, и как интеллигент, вроде бы и деликатен, и хорошо одет, и в консерваторию ходит. Но нутро у него хищное, спекулянтское, безжалостное. Такое ни перед чем не остановится, лишь бы умножить свои богатства. Подлог, жульничество, мошенничество, а если надо, то и убийство, арсенал его бизнеса. И в том-то и дело, что за Ловском умением держать себя в обществе, вести интеллигентные беседы, трудно распознать современного негодяя. Думается, созданный актером портрет точен, многогранен и беспощаден. Любопытный характер создал и мой старый испытанный друг Валентин Гафт. Безрассудный смельчак, бывалый служака, рисковый генерал, солдафон с нежной душою, таким предстает персонаж Гафта. Генерал Дубовицкий готов на все в своей безудержной экспансии, продиктованной добротой и порядочностью. Чтобы хорошо накормить своих солдат, он играет в рулетку, где проигрывает не только собственные жалования, но и кассу дивизий. Кстати, эту сюжетную линию, да и самого персонажа, я вставил в сценарий, потому что вспомнил историю, рассказанную мне в Монте-Карло много лет тому назад. будто бы капитан итальянского военного крейсера, стоявшего на рейде Монако, проиграл в казино все свои деньги и всю кассу корабля. Как военный человек чести, он должен был пустить себе пулю в лоб. Он вернулся на крейсер, но, прежде чем совершить самоубийство, послал в казино шлюпку с матросами и мичманом. Тот передал следующую записку командира крейсера. «Я проиграл столько-то. Это не только мои деньги, но и казенные». Я должен уйти из жизни, но прежде чем я выстрелю себе в сердце, я разгромлю из пушек ваше проклятое казино. На этой же шлюпке ему вернули его проигрыш. Однако вернемся к гафту Чтобы помочь старым клячам, которые выступают в пустом зале, генерал поднимает по боевой тревоге дивизию, и солдаты берут штурмом портер и билетаж театра эстрады. Он готовит ударную боевую группу для освобождения старых кляч на тот случай, если их засудят, намереваясь отбить их от охраны. Обаятельный, самоигральный Мамука Кикалейшвили предстал у нас лицом кавказской национальности, торговцем фруктами, эксплуататором Лизы Людмилы Гурченко. Его спекулянты смешон и жалок. В результате к нему проникаешься скорее сочувствием чем отвращением. Мамука покорил нашу съемочную группу талантом и дружеством. Каковы же были наши ужас и боль, когда буквально через несколько дней после премьеры мы узнали о его безвременной скоропостижной кончине. Ему еще не исполнилось сорока лет. Оборвалась жизнь замечательного артиста и человека. А еще в фильме играли одареннейшие Роман Карцев, Михаил Державин, Валентина Талызина. Большая удача, что мне удалось собрать великолепный актерский ансамбль. Признаюсь, не в состоянии точно определить жанр, в котором снята лента. Обычно наш кинематограф страдает некой тягучестью и обилием мотивировок. Мы всегда подробно и порою нудно желаем все объяснить. Что, откуда, зачем, почему, по какой причине. Причем зачастую тонем в подробностях, не имеющих значения, в мелочах, которые не стоят внимания. Это многолетняя беда нашего киноискусства. В этой ленте я решил плюнуть на бытовые аргументы, на обоснование непринципиальных поступков. Для меня было главным верность крупной правде, духу времени, который диктует действия персонажей. Главным стало следование логики характеров наших героинь. Эксцентричность сценария заключалась еще и в использовании таких мотивировок, которые были на грани вероятного. Например, возможно ли, чтобы выигрыш в рулетку выпал подряд четыре раза на один и тот же номер? Теоретически, возможно. Или способен ли автомобиль плавать под водой с пассажирами внутри, как подводная лодка? Теоретически способен. это нам с автором сценария казалось достаточно, чтобы выстраивать сюжетные ходы. Да, мы знали. Подобное построение фабулы на грани реального. Но нас это не смущало. Мы видели в этом прелесть и иронию. Если хотите своеобразный высший пилотаж. Хотелось также смешать воедино все то, чем богата жизнь, а именно смешное, нелепое, грязное, гениольное, благородное, жалкое, беспардонное, печальное. Все эти всплески в ткань картины. Сделать фильм в чем-то разнузданном, ни в коем случае не приглаженном, не хрестоматийном. Наоборот, эксцентрика, озарство, легкое хулиганство должны были, по моему намерению, пронизывать ленту. Мишанини жанров должны были способствовать и удалые трюки. Не могу не рассказать о нашем умопомрачительном, бесшабашном каскадере Сергея Воробьеве. Лихой выдумщик трюков и бесстрашный их исполнитель Воробей, как ласково звали его в группе, гонял допотопный, еще довоенный ЗИС со страшной скоростью. Плавал на нем по Москве-реке, топил его, мчался на этом раритете по рельсам в туннеле метро. Именно он летал во дворце культуры в образе человека-жука, рушив все вокруг себя. К несчастью, во время съемок этого номера оборвалась страховка, и Сережа упал с большой высоты в проход между креслами. Если бы он свалился на ряды кресел, то... Лучше об этом не думать. Хочу привести его первые слова после падения. «Не доснимайте эпизод без меня. Я через пару недель выйду из больницы и доделаю все сам». Так и случилось. Дели залечив раны, он уже вернулся на съемочную площадку и летал в образе жука, завершая свои разбойные разрушения Дворца культуры. Энтузиаст, фанатик, смельчак и добрейший души человек. Я всегда смотрю на него влюбленными глазами. Жанровую особенность нашей картине придавала и музыка. Андрей Петров находится в замечательной творческой форме. Он сочинил семь песен нежных и заводных, традиционных и современных, иронических и грустных. Верный своему мелодическому призванию, композитор был, как всегда, на высоте. Юрий Ряшенцев, известный поэт, пишущий для театра и кино, сочинит для кляч три песни — потешный гимн трубопрокатчиков, печальную в народном стиле песню солдатской матери и разухабистый шлягер «Ах, твой мобильный, твой дебильный телефон!». Три стихотворения, ставшие песнями, написаны мной. На этот раз я не обманывал своего друга, композитора, и выдавал ему тексты под своим именем. Это «Мчатся года непогоды», «Роман с генерала последняя любовь» и «Озорная песня, которую героини поют на суде». Но главной песни фильма я считаю назначимое свидание на этом свете, стихотворный шедевр Марии Петровых, одной из лучших с моей точки зрения поэтесс века, к сожалению, недооцененной, подвигнул композитор на создание музыкального шедевра. Актрисы спели этот номер с полной отдачей, с вдохновением и трепетом. Родилась песня, которая, надеюсь, будет жить много лет, независимо от фильма, сама по себе. Пожалуй, ни в одной своей постановке я не испытывал такого чувства внутренней свободы, раскованности, и мозги работали на удивление плодотворно. Все без исключения исполнители были моими единомышленниками, мы понимали друг друга с полуслова. Картина снималась в сжатые сроки, мы одолели ее за два с небольшим месяца. Во время съемок я вспоминал, как называли литературу немецкого романтизма «Буря и натиск». Группа, собранная как пружина, работала стремительно, слаженно, с энтузиазмом. Все были одержимы одним — сделать лихую картину. Должен сказать, что немалая заслуга в этом принадлежала исполнительному продюсеру Леониду бицу Раньше его должность называлась директор картины. Творческой, рисковой, активной, мгновенно соображающий киношник до мозга костей, никогда не унывающий Леонид был, конечно, мотором, двигателем съемочной группы. Для него всегда существует один закон. Съемка должна состояться во что бы то ни стало. Слова «нет» в его словарном арсенале отсутствует. При этом он прекрасно знает все кинематографические специальности. К тому же легок, обаятелен, наделен чувством юмора. Одним словом, организатор с большой буквы. Ему удавалось достичь невозможного. Добыть войска, получить разрешение на съемки проезда ЗИСа в туннеле метро — уговорить владельца «Мерседеса 600» наполнить его нечистотами и еще многое другое. Напоминаю, денег у него было ничтожно мало, так что добивался он всего отнюдь не благодаря толстому кошельку. Когда картина снимается, а в особенности когда складывается, то есть монтируется, очень трудно найти критерии оценки отснятого материала. Определить качество отдельного эпизода или то, как сыграла актриса в данной сцене, относительно несложно. Но когда надо понять фильм в целом, его развитие, движение сюжета, осмыслить длиноты или наоборот скороговорки, это ох как непросто. Слишком много раз все видено и, как у нас говорят, глаз уже замылен. И окружающие тебя сотрудники тоже уже не свежи. Здесь очень важно, чтобы тебе самому нравилось, как получилось. И только две картины, сколько бы я их не смотрел в монтажном периоде, всегда доставляли мне удовольствие «Берегись автомобиля» и «Ирония судьбы». Кадры всех остальных лент никогда не вызывали у меня однозначной положительной реакции доброго приема. А вот старые клячи на каждом рабочем просмотре вызывали у меня радостные эмоции. Я не мог не считаться с этим фактором. так как обычно прихожу в просмотровый зал с чувством враждебности к тому, что снял, ибо нарциссизм – самое страшное, что может быть в оценке собственного труда. И вообще чувство, что ты смотришь картину, снятую твоим злейшим врагом, очень плодотворно. Оно помогает безжалостному выбрасыванию реплик сцен эпизодов. Конечно, важно, как говорят, не выплеснуть при этом ребенка, но именно в соблюдении пропорций любви и ненависти главное свойство режиссера, складывающего ленту. Признаюсь, ненависти к этой картине мне не хватало. Нет, умиления тоже не было, но чувство, что она получилась необычная, с блестящими актерскими работами, прекрасными песнями, неожиданными сюжетными завихрениями, не оставляло Еще раз говорю, можно меня за это пинать, Презрительно пожимать плечами, наделять нелестными эпитетами, но я никогда не кривлю душой. К старым клячам я испытывал нежную любовь и с волнением ожидал первых просмотров на публике. Ибо, тем не менее, только зритель выносит окончательную и справедливую оценку любой картине, а в особенности комедии. При встрече старых кляч с публикой действительность превзошла все мои надежды. Прием был потрясающий. и на премьерных показах в Москве, в Доме кино, в кинотеатре художественной, и в Петербургском кинотеатре «Аврора», и на первом показе ленты в Самаре. Я уже стрелянный воробей, испытавший многое, но такой зрительский успех случался у меня до этого два-три раза. Смех, хохот, аплодисменты во время сеанса, овация после и заплаканные глаза людей, покидающих зал. Какая награда может быть выше? В середине мая 2000 года в Санкт-Петербурге состоялся традиционный фестиваль «Виват кино России». Он проходил уже восьмой раз. Это особый праздник киноискусства. Здесь нет профессионального жюри, судьями выступают зрители. Они, выходя из зала кинотеатра, голосуют билетами. В том году на фестивале было представлено 20 отечественных фильмов. Договориться, совершить сделку, заранее определить фильм-победитель, кого-то подкупить здесь невозможно. Слишком уж велико жюри, десятки тысяч зрителей. Это своего рода народный референдум. Наша лента «Старые клячи» получила гран-при, который называется замечательно «Приз зрительских симпатий». На церемонии закрытия мне вручили тяжеленную красивую вазу. Этим призом я горжусь особенно, ибо он говорит о самом главном признании — народном. И тут невозможно снова не вспомнить о кинокритиках. Конечно, несовпадение мнений публики и рецензентов поразительно. Я почти всю жизнь живу, как говорится, между молотом и наковальней. Есть такая медицинская лечебная процедура — контрастные ванны. Тебя попеременно окунают то в горячую воду, то в холодную. Считается, что такое издевательство над организмом укрепляет его. Все может быть. Но если так, то мой организм невероятно крепок и силен. Когда я вспоминаю, как всю жизнь меня поносили и клевали за фильмы, которые живы до сих пор, не сходят с экранов телевизоров, из-за которые незнакомые люди при встрече, расплываясь в улыбках, произносят слова благодарности, то я понимаю, На мнение критики не стоит обращать серьезного внимания и тем более тратить нервные клетки. Я думаю, критики – очень странная каста, которой глубоко наплевать на народные суждения. Эдакая своеобразная высокомерная секта, которая огульно считает зрителя быдлом, существом низшего порядка. Почему никто из рецензентов никогда не употребляет выражение типа «мне кажется» или «возможно, я ошибаюсь, но мне показалось»? Нормальному человеку вообще-то присуще сомнение, а еще ему свойственно что-нибудь создавать, к примеру, табуретку или мост через реку, или дом для жилья, или же полезную и нужную статью. Но в каждой профессии есть пустоцветы. Почему-то на этом поприще их особенно много. И тут возникает странное подозрения Может, люди, выбирающие это занятие, частенько бесплодны по натуре своей, Может, они не в состоянии создать ничего путного? Знавал я одного замечательного кинокритика, так он бросил свое никчемное занятие и занялся кинорежиссурой. Стал постановщиком прекрасных фильмов, выдающимся кинорежиссером. Звали его Франсуа Трюфо. Вот его я очень уважаю. После изложенного выше, смешно, конечно, заканчивать заметки цитаты из критика, но не удержусь. Свою, в общем-то, поносную статью Олег Горячев заканчивая словами, которые я и хочу процитировать. Строки критика, очевидно, вызваны небольшой ролью, доставшейся мне по блату, ролью судьи, который появляется в конце «Старых кляч». Когда операторы Григорий Беленький и Ломер Ахвледиани снимали мой крупный план, завершающий ленту, я думал об очень грустных вещах. о том, что прощаюсь с картиной, которую люблю, и что расстаюсь со своими героинями, которым испытываю невыразимую нежность, что, скорее всего, я больше не стану снимать кинофильмов, потому что пора уходить. Эти мои мысли и чувства остались на кинопленке. Вот цитата из статьи под названием «Прощание с матерым». «А когда в финале появился сам Рязанов и, стоя в судейской мантии, принялся махать вслед уезжающим героям, Кадр был построен так, и чувство было такое, будто он машет мне. Великий режиссер, а Рязанов заслужил этот эпитет, всегда находил для себя в своих фильмах эпизодические, но точные роли. И странное чувство удерживавшие в зале, выразилось в этом образе. Я подумал, что уходит эпоха. Эпоха великих, эпоха любимых с детства. И встреча эта одна из последних. Матерый Рязанище... в смысле режиссёрище, сам Рязанов прощался с нами с экрана. Думаю, здесь матёрый авторище загнул, переборщил. Может, у него в это время была высокая температура? Или же он вообще обожает эпический стиль? Эльдар Рязанов, 2001 год. Конец книги. Декабрь, 2005 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Светлана Репина.